Эти черты, возможно, указывают на их арийское происхождение. Вероятно, они были одним из сарматских племен, может быть, другой ветвью аланов. И с этой точки зрения китайское описание внешности осун сопоставимо с описанием аланов аммианом марцелином. Смотрите раздел 3 ниже. Важно, что согласно Страбону, существовала иная форма имени Асии. Асии или Асианы. Страбон, книга 11. Форма Асианы кажется особенно близкой к имени Осун. Ярл Шарпентье, принимая отождествление Асиев с Осун, отмечает, что имя Ас имеет параллельную форму Ос, которая была сохранена в имени осетин. Поэтому ос или асун в Джунгарии должны были быть ветвью ас или антов Казахстана. Поскольку проблема достаточно запутана, в любом случае из предшествующего обсуждения можно вывести одно заключение: ас или анты жили во втором веке до нашей эры в южном Казахстане и, возможно, даже в Джунгарии. Мы должны теперь принять во внимание, что как Ас из Казахстана, так и Оз из Джунгарии находились в тесном контакте с Юки после вторжения последних в Туркестан. Упоминание Трога об асянских царях-тохаров очень значимо. Оказывается, что в это время народом юки управлял аланский род. Если это так, то мы можем предположить, что позднее некоторые группы юки присоединились к аланам в их движении на запад. Мы можем также предположить контакт между тухарским и аланским языками. Третье. Сарматы в Южной Руси. Кондаков, древности, том второй, он же очерки, глава вторая. Миграция сарматов в Южную Русь не было событием такой катаклизматической силы, какими впоследствии оказались вторжения гуннов, аваров и монголов. Давление сарматов было постепенным. И также постепенно скифы сдавали территорию пришельцам. Уже в III веке до нашей эры центр скифской империи сместился из региона Азовского моря к Днепру. Около 179 года до нашей эры сарматы, как повествовал Полибий, начали свои набеги на скифские владения в Северной Таврии. Полибий книга 25. Около середины II века до нашей эры произошёл надлом скифской империи. Часть скифов присоединилась к пришельцам и признала их власть. Другая двинулась на запад, пересекла Нижний Дунай и оккупировала Добруджу, где продержалась относительно длительный период. Эта территория стала известна как «Малая Скифия» среди греческих и римских авторов. Вытеснение скифов сарматами сперва болезненно затронуло жизнь людей и экономические отношения в Черноморском регионе. Однако, когда период борьбы закончился, сарматам удалось обеспечить мир и стабильность, восстановить торговые контакты между степными народами и греческими городами побережья, Будучи кочевым народом, подобным скифам, сарматы экономически зависели от соседних народов в поставках сельскохозяйственных продуктов и ремесленных изделий. Поэтому, подобно скифам, они особенно старались поддержать коммерческий обмен со своими соседями и защитить торговые пути. Среди сельскохозяйственных народов, контролируемых сарматами, Не следует упускать из виду славянские племена в регионе Украины. В плане развития ремесла и индустрии, кроме греческих городов Черноморского побережья, следует упомянуть подъем городских поселений в районе Северного Кавказа.